История о феях медоносных лугов и короле без королевства, рассказанная Бренделин. Доводилось ли вам слышать о короле без королевства, что был рожден в медоносных лугах? Он не должен был появляться на свет, но судьба распорядилась иначе. Гордые феи медоносных лугов всегда стояли особняком и не слишком-то стремились общаться с сородичами. Они вели свой род от самой прародительницы эльфов. Вернее, от ее младшей сестры Маэны, которая была столь прекрасна, что на заре времен, еще до разделения дворов на благой и неблагой, верховный король всех эльфов Альберин избрал ее своей майской королевой на праздновании Бельтайна. Белокурая Маэна танцевала и пяла лучше всех, на ее руки садились бабочки, а под ногами расцветали цветы. И, говорят, не было во всех тайных землях меда слаще, чем тот, что собирали пчелы с этих цветов. Многие чаяли видеть Майану своей королевой и доброй супругой Альберина, и тем сильнее было их разочарование, когда та ответила королю отказом, сказав, что никогда не свяжет себя узами крепче, чем майский союз. Безутешен был Альберин, но чтобы он не делал, на какие бы ухищрения ни шел, Майана осталась с ним всего на год, от бельтайна до бельтайна. А когда настало время расставаться, Альберин сказал так «Отныне все медоносные луга подвластных мне миров дарую я тебе и твоим дочерям в знак признательности за краткое счастье. Но знай, никогда ни один мужчина не сможет владеть этими лугами, ибо я ревнив и ни за что не потерплю соперников». Майяна с благодарностью приняла дар и с тех пор стала зваться феей медоносных лугов. Той, кто владеет всеми полевыми угодьями и заставляет луговые цветы и травы распускаться каждый год. Майский союз принес свои плоды, и вскоре Майяна родила дочь. Фея не изменила своему слову и никогда так и не вышла замуж, хотя ее благосклонности добивались многие. А когда прародительница переселилась на Аннуин и позвала сестру с собой, та с радостью пошла следом, оставив вместо себя в лугах юную дочь. Вскоре забылось, как на самом деле звали дочь Маэны и Альберина, и тут тоже стали называть Маэной по старой памяти. Так и повелось. Никто не знает, сколько с тех пор сменилась фей. Сколько они передавали свои владения от матери к дочери. Может, раз в сто лет, а может и того реже. Принимая имя Маены, феи брали на себя и ее строгий гейс. Они не выходили замуж, пока владели лугами, и всегда рожали дочерей, часто не зная даже их отцов. Но никогда у них не было сыновей, пока одна из них не разрешилась от бремени белокурой и синеглазой двойней, старшей дочерью, что должна была унаследовать медоносная луга, и младшим сыном, который не получал ничего. Так появился на свет потомок великих кровей, нежеланное дитя, «Маленький король без королевства». Майена сперва думала убить сына, но новорожденная дочь обхватила брата своими крохотными ручками и разжалобила материнское сердце. Тогда фея решила положиться на судьбу, раз уж та допустила подобное. Видимо, для чего-то так было нужно. Дети получили схожие имена – «Алессандра» и «Лиссандр». И хотя Майена не нашла в себе сил убить сына, но полюбить его тоже не смогла. Очень уж пугал ее дурной глаз, с которым родился ребенок. Малышу Лиссандру ничего не стоило сглазить дерево так, чтобы оно перестало плодоносить. Устроить ураган или наводнение, а то и заставить засохнуть уже готовые распуститься бутоны. Поэтому от младших фей, слуг Майены, живущих под старыми камнями и дорожными столбами, отмеряющими мили, в речных заводях и стволах старых деревьев, мальчик видел больше тепла, чем от родной матери». Вся ее любовь доставалась сестре. Юный же Александр тоже любил Александру, но одновременно и ненавидел, ибо не мог не завидовать ее удаче. С ранних лет мальчик должен был прислуживать Маэне и ее наследнице, выполняя их прихоти. И не было мига, чтобы он не лез вон из кожи, пытаясь заслужить хоть слово одобрения матери, но тщетно. Те младшие феи, что подревнее до да посмелее, могли бы поведать о временах, когда Маэна отрицала очевидное. Она рядила сына в девичье платье и воспитывала его как дочь, но так и не смогла добиться главного. Магия, от которой расцветали медоносные луга, была не подвластна мальчику. И как бы Лиссандр ни старался, но заниматься делами королевства он никогда бы не смог. Вот как спустя столько лет аукнулась жгучая ревность Альберина – Поняв, что из сына никак не сделать дочь, Майена решила отослать Лиссандра с глаз долой, ко двору короля Финвары, где подрастали четыре юных принца. Но а плакала, не желая расставаться с братом, и от ее слез цветы в тот год завяли, не успев даже распуститься. Лиссандр, вняв ее мальбам, остался дома еще на десятки лет. Шли годы, и положение короля без королевства становилось все более невыносимым. Мать попрекала его ежечасно, называя бесполезным, и вслух желая, чтобы лишний ребенок никогда не появлялся на свет. Даже младшие феи стали подсмеиваться над нерешительностью Лиссандра и женственностью его манер, выученной с детства. Однажды король без королевства не выдержал, и даже горькие слезы сестры не смогли его остановить. Так в один миг юноша собрался в путь и направился прямиком в королевский брук неблагого двора. В те годы Финвара уже ушел странствовать, оставив править вместо себя двух сыновей-близнецов – летнего и зимнего королей. Еще их звали Король-воин и Король-филит, и слава их в тайных землях была велика. Лисандра приветливо приняли при дворе. Вскоре он оказался в королевской свите. Никто не смеялся над ним и его манерами, не называл никчемным, а прозвище «король без королевства» более не несло в себе затаенных обид и скрытых упреков. Впервые в жизни он был счастлив среди равных. Александр научился скакать верхом, загонять дикого зверя и трубить в звонкий рог Воинские искусства давались ему плохо, но он с превеликой радостью танцевал на пирах, пил хмельное вино и был даже удостоен чести наполнять кубки обоих королей, коими, признаться, был до глубины души очарован. Если бы в те времена кто-нибудь спросил его, кого Александр больше любит, Браннона или Калахана... Он ни за что не смог бы выбрать, хоть братья и были разными, как ночь и день. Бреннон научил его ставить силки на зверя и подарил короткое длиной в локоть тисовое копье, всегда бьющее в цель и не знающая промаха. Калахан брал его с собой к озером, учил определять птиц по голосу и по полету. От короля филида Лиссандру досталась дар повязка, которой он смог прикрыть свой дурной глаз, чтобы не призвать случайных бед на головы своих близких. Но счастье короля без королевства было бы неполным без любимой сестры. Его четкое сердце страдало по оставшейся дома Алесандре, и когда боль разлуки стала невыносимой, он и спросил для сестры позволения погостить. Короли с радостью согласились. Алессандра приехала незадолго до Бельтайна, пожелав принять участие в праздновании. При встрече брат и сестра обнялись так, словно в целом мире у них не было никого ближе и дороже. Тогда подумал Лисандр, что не осталось в его душе былой зависти, только любовь. Теперь ему нечего было больше желать, но счастье, увы, оказалось недолгим. День за днем брат радовался, что сестра подружилась со всеми эльфами, милыми его сердцу. Но мало-помалу Лисандр начал подмечать. Вот она отправилась на верховую прогулку с младшим принцем Шоном, одна. Вот осталась на партию Фитхейла в саду вечноцветущих деревьев у леди Олнуэн, и тоже без него. Вот уже с искрометными шутками поднесла чашу на перу самому королю Калахану, хотя прежде эта честь принадлежала не ей. Вот выиграла состязание лучников, обставив самого лучшего стрелка неблагого двора принца Эйвиона. И даже вечно хмурая королева осени улыбаясь, сказала, что «эта девочка далеко пойдет». А в канун Бельтайна Браннен предложил Александре стать своей майской королевой. На день или на год. Та приняла венок из его рук и молвила со смехом. «Слыхала я, что когда-то твой дед тоже подарил венок моей прародительнице. Говорят, будто это не принесло им счастья, но я уж так и быть согласна стать твоей королевой до следующего восхода солнца. Только не дольше». Как она сказала, так и вышло. Вместе с Браннаном оба в пышных венках из листьев Они рука об руку зажгли первый огонь этого пельтайна А когда пламя взметнулось к небесам Взошли на высокий трон, сев во главе праздничного стола В ту ночь Александра вкушала лучшие яства и вина Пела и танцевала в круге до упаду Подобрав пышные юбки, прыгала через костры Усыпавшие травы искрами И под ее стопами расцветали чудесные цветы А на тонкие одеяния из тончайшего паутиного шелка, молодой листвы и капель весеннего дождя слетались ночные мотыльки. Все взгляды были обращены на майскую королеву. Звучали здравиться в ее честь, барды посвящали ей свои баллады, небеса полыхали закатным огнем, и такой же огонь горел в глазах Браннона, когда он смотрел на свою спутницу. И только Лиссандр не принимал участия в общем веселье. Ту ночь до самого рассвета он пил вино в одиночестве, так и не разделив ни с кем жарбиль тайна. Охваченный яростью и обидой, король без королевства сломал о колено тисовое копье – подарок Браннена, а после сорвал с глаза повязку дар и выбросил ее подальше. Здесь, в королевском Бруге, почти ставшем его новым домом, Лиссандр снова ощутил себя чужаком, и все из-за сестры. Он сотню раз корил себя, что пригласил ко двору Александру, но пожалел об этом еще больше, когда та решила остаться на всю светлую половину года до самого Самайна. бранан обрадовался было известию, но оказалось, что Александре больше по сердцу пришелся младший принц Шон. С ним она часто проводила время. И не мудрено, ведь оба были сновидцами, и им было о чем поговорить. Когда Лиссандр почти смирился, что до самой зимы ему придется жить в тени ее славы, случилась новая напасть. Калахан и Браннен крепко поссорились, и король Фелит сгоряча решил покинуть тайные земли. Лиссандр рыдал. Пожалуй, во всех мирах не было другого эльфа, настолько искренне желающего, чтобы царственные братья примирились. Напрасно он тогда снял повязку. И хоть нашел ее потом и надел, но, видимо, успел сглазить все вокруг. Другого объяснения происходящему у него не было. калахан звал соратников уйти за собой. Браннен предлагал остаться, а сердце Александра разрывалось на части. Он не знал, что делать со своей вассальной клятвой, принесенной обоим королям. Все снова решилось благодаря Александре. Король-воин давно досаждал ей неуемным вниманием, вызывая лишь досаду, зато милое ее сердцу принц Шон уходил вслед за королем Фелидом. «Идем с нами, брат!» – молвила она, взяв Лисандра за руку и сплетая его пальцы со своими. «Я не хочу расставаться с тобой впредь. Вместе мы придумаем, как вернуть Калахана домой и как примирить наших королей, ибо лишь это отныне занимает все мои мысли». Сомневался Лисандр, но все же сказал так. «Ладно, будь по-твоему». «Но вот что меня еще тревожит. Разве не пора было тебе вернуться домой в медоносные луга? Мать, наверное, уже заждалась?» «И подождет еще», – упрямо отвечала сестра. «Я еще слишком молода и не готова взвалить на плечи заботы о королевстве. А наша матушка и сама в юности успела попутешествовать. стала быть, не ей меня укорять?» Позже, уже выйдя в путь вместе с Калаханом, они узнали, что началась война. Нет, необычные стычки между эльфами, что случаются каждый год, а самая настоящая война благого и неблагого дворов. В тот вечер Александр и Александра впервые попросили короля филида одуматься. «Не бывать тому», — заявил Калахан. его обида моя крепка. Жил я и прежде среди людей. Знать сейчас судьба хочет от меня того же. Но знайте, я буду рад вам обоим, коли решитесь разделить мою участь». Почтем за честь, ответила Александра за себя и за брата, и тут промолчал, хотя в душе был не согласен. Александр терпеть не мог смертных, считал их низкими и алчными созданиями, недостойными уважения. Он надеялся, что увлечение Калахана людьми быстро пройдет, но ошибся. Король филипп все больше увязал, как муха в меду, решая мелочные проблемы смертных. Но что было гораздо хуже, он противился пророчеству, гласившему, что война между эльфийскими дворами закончится, когда в нее вступят люди. На чьей стороне выйдут они в бой, та и победит. Лиссандр не мог понять, от отчего Калахан медлит, и однажды не выдержал. «Что стоит тебе убедить короля людей выступить на нашей стороне? Война закончится, победой и мы вернемся домой», — сказал он. Калахан же вдруг разгневался и воскликнул. «Мы на своей собственной стороне, друг мой! Не война изгнала нас из дома! Стало быть, и нам не следует блюсти интересы дворов!» «Я давно уже не понимаю, чего ты задумал, мой король!» Вздохнул тогда удрученный Лисандр. На следующий день он узнал, что Калахан собирается создать свой отряд и немедленно изъявил желание присоединиться. Вера в короля была еще сильна в его сердце, но не сильнее, чем желание быть полезным. Когда возникли соколы, он первый встал плечом к плечу с командиром. А вовсе даже не принц Шон, в тот раз оказавшийся лишь вторым. Велика была слава чародеев соколов среди смертных. Ими восхищались, об их подвигах слагали легенды, их боялись и уважали. Но король без королевства недолго почивал на лаврах, радуясь своей новой участи. Вскоре дошли до него слухи, что эльфы и их сородичи соколов вовсе не жалуют. Ведь не будь их, люди давно вступили бы в войну. Калахан же множество раз тому препятствовал, жестоко пресекая интриги обоих дворов. Будучи в отчаянии, малодушно тогда поступил Лиссандр. Не говоря никому ни слова, он отправился на поклон к Бранану и, пав ноги, слезно молил о прощении. Но король-воин не принял его раскаяния, сказав так. «Каждый из нас сделал выбор, Лиссандр. Если сейчас ты готов с легкостью предать моего брата, как я могу быть уверен, что позже ты точно так же не предашь и меня?» и, не слушая больше никаких уверений, выгнал его прочь. Прознав о том, Александра велела брату молчать о своем позоре, и еще пуще слушаться Калахана. Ведь из королей-близнецов лишь один теперь благоволил Александру. А еще она молвила так. «Придет время, и мы отыщем способ вернуть Калахана и Шона домой. Я все придумаю, только подожди еще немного». И Александр ждал. Раз за разом он вспоминал горькие, как полы слова Бранана, и корил себя за ту слабину. Что ему теперь оставалось? Свершать подвиги во славу соколов, следовать за Калаханом, единственным своим сузереном, и принести вслед за ним клятву королю людей? Тогда Лесандр думал, что ниже падать уже не придется, некуда. Также он считал, что должен понести наказание за свое малодушие и смирить гордость». Но вот в один прекрасный день королю без королевства удалось завоевать доверие принца Артура, юного и горячего наследника правителя смертных. Тот кичил со своей дружбой с эльфами и готов был сделать все, что тот скажет. Вот жаль только, что принц был еще ребенком. Но Лиссандру не терпелось воспользоваться неожиданным подарком судьбы. «Ни к чему ждать, пока малыш вырастет», — сказал он сестре. «С годами он может стать осмотрительнее». «Ах, вот если бы сейчас погиб его отец, да еще в том оказались бы виноваты эльфы! Мальчик захотел бы отомстить, я в том уверен! Мы могли бы с легкостью обратить его гнев против благого двора, и тогда Калахан вернется домой, потому что не останется третьей стороны, а только две! Не слишком ли велика будет цена?» засомневалась Алессандра. «Если наши короли о том узнают, ты никогда больше не будешь им другом, не войдешь в их дом, не разделишь с ними соль и пищу. Более того, твоя клятва будет нарушена. Ведь оба мы, как и Калахан, присягали на верную службу Артуру Старшему до тех пор, пока существуют соколы». «Да будь что будет», отмахнулся Алессандр. «Я слишком устал ждать удобного случая. Может, в этом и есть моя судьба». Для чего-то же я появился на свет, хоть и не должен был. Мне не привыкать быть изгоем, но я хотя бы буду знать, что сделал это во имя великой цели. Я запрещаю тебе рисковать собой, покачала головой сестра. Должен же быть другой способ. Тогда назови его, и я с радостью откажусь от своего плана. Ничего не возразила тогда Александра и не стала его отговаривать. Вот только опять же сделала по-своему. Еще до рождения новой луны король людей пал от ее руки И все указывало, что сделано это по воле благого двора Лишь в одном Александра допустила промашку О ее преступлении проведал принт Шон Призрев ее мольбы и угрозы, он незамедлительно рассказал всё брату Представ перед королем, Александра призналась содеянном. И хоть утверждала она, что Лесандр ничего не знал Ложь так сильно жгла ее губы, что легко было обнаружено Брат и сестра предстали перед судом. Тот, кто измыслил злодейство, и та, кто воплотила задуманное. В тот день случилось неизбежное. Король Фелит спел песню «Поношение клятва преступницы». Несмываемые пятна позора украсили когда-то прекрасное лицо Александры. Так она навеки потеряла возможность творить чары. Срок же жизни ее уменьшился и стал короток, как у смертных. Суровой была расплата. Но тяжелее всего ей было узнать, что жертва оказалась напрасной. Подлая Мэтф, королева благого двора, успела вдохнуть искру жизни в мертвого короля, пока душа еще не покинула тело. Взамен за услугу она мстительно потребовала, чтобы принц Шон отслужил ей сотню лет. Ни больше, и не меньше. Наверняка негодяйке доставляло удовольствие думать, что принцу придется биться на ее стороне против своих же старых приятелей. Война ведь и не думала заканчиваться». Александра стойко сносила удары судьбы и лишь единожды смахнула непрошенную слезу, поняв, что больше никогда в жизни не увидит милого ее сердцу Шона. Ведь через сто лет, когда закончится его служба, сама она будет давно в могиле. Зато Александр легко отделался, его магия осталась при нем, ведь своей клятвы он не нарушал. Но теперь калахан как и Браннен, больше не желали видеть его, и напутствовал так – Тот, кто измыслил коварный план, даже хуже той, кто его воплотил. Я больше не верю тебе и не стану дожидаться другого раза, когда ты снова воткнешь мне нож в спину. Не бывает предательств больших и малых. Предательство есть предательство. Все это было ради тебя и Бранана, хотел было выкрикнуть Лисандр, но слова застряли у него в горле, а язык присох к небу. Поэтому, не сказав ничего, он взял за руку беспомощную Алесандру и перенес их обоих в царство медоносных лугов, где калеке-сестре не суждено было царить отныне. Она и добраться туда не смогла бы без посторонней помощи. Матушка Майена была, как водится, в ярости. Она избила обоих детей тугой виноградной лозой и выделила им для проживания один маленький холм из всех своих угодий. В такой глуши должна была доживать свой век бедная Александра. А Александр искупал свою вину тем, что снова прислуживал ей. Он был уверен, что после смерти сестры мать ни мгновения не потерпит его присутствия, и нигде не будет места королю без королевства. Ни в медовых лугах, ни в одном из эльфийских дворов, ни даже среди постылых смертных. Лиссандр проклинал тот день, когда поделился с сестрой планами. Но думал, что все еще можно исправить, если вернуть Алиссандре магию. А вместе с ней долгую жизнь – хотя все в один голос утверждали, что такого способа не существует. Все, кроме фаморов. Побежденные, изгнанные и на долгие столетия запертые в туманных землях, они унесли с собой много древних тайн. Именно этих знаний и возжаждал Лисандр. Не ради себя, ради спасения Лисандры. Годами он искал путь к вратам, ведущим в туманные земли. За это время Александра успела родить дочь, подобно всем феям медоносных лугов, утаив имя отца, и постепенно начала стариться. Это сводило несчастную эльфийку с ума. Все больше времени она стала проводить во сне, ведь только сны у нее и оставались. Там она могла выглядеть по-прежнему, там они виделись с принцем Шоном. Но вот, наконец, Александру удалось поймать путеводную нить, И сам Белиар, предводитель фаморов могучей статьей и ужасной ликом, ответил на его призыв. Белиар заверил, что может вернуть утраченную магию, но взамен за услугу желает свободы для себя и своего народа. Немалая, но справедливая цена. «Не верь всему, что говорят о нас. Прошли тысячи лет, зачинщики былых войн ушли в небытие, а я не держу зла на ныне живущих». Так увещевал Белиар, когда гулкий голос его, втрое усиленный заклинанием, звучал внутри головы Лиссандра. «Мы искупили преступления наших предков и хотим вернуться домой, чтобы жить в мире. Эльфы больше не пострадают от нашего оружия, если ты поможешь нам к обоюдной выгоде». Пускай не сразу, но Лесандр все же согласился. И тогда предводитель Фоморов научил его, что нужно делать и как. Тогда-то Александр снова оказался в гостях у своего старого знакомого принца Артура, в ту пору уже ставшего королем. «Помнишь, как я учил тебе правде короля?» Напомнил он не безусому юнцу, но взрослому мужчине, смотревшего на него с прежним обожанием и доверием. «Теперь же говорю тебе, несправедливость творится в мире. Те, кто жил здесь прежде людей и эльфов, были изгнаны и заточены». «Но ты можешь закончить распорю длиною в тысячи лет, словом и волей короля». «Не следует им томиться в плену, коли того не заслужили», – подумав, решил Артур. «К тому же слыхал я, что многие тайны ведом ифаморам, и буду не прочь приобщиться к ним. Что я должен сделать?» Выдал тогда Лиссандр королю свиток с заклятием Белиара и наказал прочитать его на третью ночь в канун Самайна. «В тот день в небесах сияла полная луна». Ветер у тихо на поля лег чистый белый снег До блеска высветлив праздничную ночь Развернув свиток, Артур начал читать заклинания И засыпающая земля внимала словам, что произносил король Лисандр первым понял, что все пошло не так Когда Артур вдруг ни с того ни с сего перешел на древний Язык самых сильных чародеев, которого никак не мог знать «Прекрати!» – потребовал он Но король людей лишь мотнул головой, не в его силах было остановиться. Бесчисленные врата с темными провалами появлялись то тут, то там. Одни открывались в никуда, другие в нижние миры, полные ужасных тварей, но самые большие вели прямиком в туманные земли. Они готовились выпустить вооруженных до зубов фаморов, жаждавших крови. Понял тогда Лиссандр, что был обманут, ибо не знал, что фаморы совсем не то, что эльфы, и легко могут лгать. Не с миром, но с войной возвращались они в родные края, суля кровавую бойню. Собрав остатки сил, Лиссандр попытался затворить врата, но голос Белиара в голове мешал ему, хохоча и неистовствуя. И тут подоспели соколы. Калахан был начеку, зная, что в дни великих праздниц границы между мирами истончаются. Его отряду частенько приходилось закрывать случайные щели, дабы обитатели иных земель не тревожили смертных. Но никогда раньше столько врат не открывалось одновременно. И лишь объединив усилия, им чудом удалось справиться с напастью. Когда все закончилось, Калахан пожал Лиссандру руку, как в прежние времена. И тот в микростайл. Но тут, словно гром среди ясного неба, раздался обиженный глаз Артура. «Это он дал мне то заклинание!» Пробежав свиток взглядом, король Филипп нахмурился, а затем с размаху ударил Лиссандра по щеке, да так сильно, что сбил с ног. «Что ты натворил, негодяй?» Стало ясно, произошло нечто ужасное. «Я лишь хотел помочь!» Размазывая слезы по лицу, вскричал Лиссандр. Боль и обида захватили его без остатка. И потому чуть не привел в наш мир фаморов Хороша помощь. Да ты вообще знаешь, что было в этом заклятии?» Калахан в ярости потряс свитком. Хетрец Белиар наложил гейс на Артура и всех его потомков. «Отныне они должны будут дважды в год на Самайн и Бельтайн читать колдовские слова, чтобы открывать врата для злейших своих врагов, «Если же когда-нибудь фаморы или иные твари прорвутся в мир, король людей падет, ибо своей рукой, открыв неприятелю путь, нарушит он правду короля!» «Клянусь, я не хотел этого!» Александр, пошатываясь, поднялся на ноги. Удар у Калахана был тяжел. «Белиар обещал вернуть магию и молодость моей сестре!» «Как ты вообще решился спутаться с этим лживым созданием?» – ужаснулся король Фелит. «Не более лживым, чем твои любимые смертные!» Не остался в долгу Лиссандр. Он хотя бы подарил мне надежду. «Раз я живу среди людей...» Калахан недобро прищурился, выставив вперед руку с перстнем. «Тебя, пожалуй, стоит отправить к твоим приятелям». Крупная дрожь пробрала Лиссандра. Он медленно опустился на колени в грязный подтаявший снег. «Прошу, не надо!» Голос его был едва слышен. «Без меня, Лиссандре, не прожите дня! Жалься, отпусти! Я больше носа не высуну из медоносных лугов, пока жива моя сестра!» «Поклянись в том!» – с милостью Калахан. И Александр поклялся. Это обещание не было нарушено, хотя хранить его пришлось совсем недолго. Уже в канун Йоля ослабевшая Александра легла в постель и больше не встала, испив целую бутыль отвара «Сон травы». Когда же после длинной ночи взошло солнце, на холм явилась Майена – Она забрала недвижное тело дочери и маленькую внучку по имени Брэндолин, свою новую наследницу. А сына напутствовала так. «Теперь прощай. У меня нет нужды в тебе, а у тебя во мне». Свершилось то, чего так боялся король без королевства. Ити было некуда. Он потерял всех, кого любил. Потому-то его исчезновение никто даже не заметил. Говорят, Александра, состарившись, умерла во сне подобно обычной смертной, но до самой кончины снилась своей дочери, рассказывая дивные истории об эльфийских королях и далеких землях. Говорят, Александр еще раз встретил Калахана на узкой дорожке и поплатился за все. Король Фелит заточил его в отдаленном мире за вратами холода. Говорят, малютка Брэндолин однажды стала видеть дядю во снах, говорить с ним тайком, не признавая строгой бабки Маэне, и жалеть его. Ведь по словам Лиссандра выходило, что не заслуживал он своей участи. А если наделал глупостей по молодости, то давным-давно во всем раскаялся, и нынче мыслит лишь об одном – о свободе. А Брэндолин, родная душа, так хорошо понимала его, сама искренне мечтая некогда станет сама себе хозяйкой, что, конечно, согласилась помогать. Она не знала, что дядя не оборвал связи с Белиаром в надежде получить от Фоморов знания и силу. Не ведала, что стала камешком в чужой руке. И уж тем более не подозревала, что за это время Лисандр от своих приятелей за вратами научился безболезненно лгать. И все же в чем-то они были похожи. Дядя и племянница, мать и дочь, будто ростки от одной яблони. Каждый поначалу хотел лишь быть полезным всем тем, кого любит. Но доброе намерение обернулось злом. Вот и всё.